Его тревожило, что ей приходится давать уроки, обучать каких-то девчонок, барабанищик гаммы толстыми пальцами. «И кого же вы обучаете?» – спросил он. «К счастью, это почти все еврейские семьи». Старый Джолин удивился. «В глазах всех форсайтов еврей люди странные и подозрительные. Они любят музыку, и они очень добрые».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 Холли выпрямилась и посмотрела на гостью. Он наблюдал за ними обеими, посмеиваясь глазами. И Рен улыбалась. На лице Холли серьезная пытливость тоже сменилась робкой улыбкой, потом чем-то более глубоким. Она чувствовала красоту, эта девочка, понимая толк в вещах. Хорошо было видеть, как они поцеловались. «Миссис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 Печальные глаза на ее тощем желтоватом лице, казалось, спрашивали «А вы Хагашово воспитаны?» Каждый раз, как Холли или Джоли чем-нибудь ей не угождали, а это случалось нередко, она говорила им «Маленькие Тейлоры никогда так не делали, такие хагошо воспитанные были детки». Джоли ненавидел маленьких Тейлоров. Холли ужасно удивлялась, как это ей все не удается быть такой же, как они. «Чудачка эта, мамзель босс!» — думал о ней старый Джолион.